Глава 17. Первое испытание прошло на ура, и я лично в нем участвовал. Вначале проверили связь на расстоянии самого города. Я прошелся по улочкам Горуда, посылая сообщения и получая ответы. Все работало просто замечательно, и сама речь была очень четкой. Убедившись, что оператор приема освоился, я отправился в Ладон, бывшую столицу секты Несокрушимого Алмазного Солнца, Которые теперь временно руководят Фумио и моя названная сестра Сильва Контор. Связь была четкой и устойчивой, практически без помех, что подтвердило мои расчеты. В идеале бы добраться до Данхо, столицы провинции, где восседает наместник, но у меня пока не получилось воспользоваться бескрайним лесом для прокладки маршрута. Нужно бы отправить туда кого-нибудь из своих людей в ближайшее время. Ладону из-за случившегося совсем недавно пришлось сильно измениться. В поединке с Танадором мы на пару стерли в пыль добрую половину города, и сейчас на левом берегу остались лишь руины. Восстанавливать их пока даже не пытались, а бывшие члены секты несокрушимого алмазного солнца, а ныне мои люди, обосновались на правом берегу, где прежде жили крестьяне и рабочие. Разумеется, воинам не по чину было жить с рабочими, Так что первое, что устроили сектанты, забрали себе лучшие дома, выдворив жителей на улице. И теперь центральные улицы правого берега были огорожены и усиленно охранялись. Мое появление, пусть я о нем и не объявлял, незамеченным не осталось. Я еще не успел подойти к новой обители бывших сектантов, как где-то в закрытых районах затрубили в рог, а затем передо мной выстроились шеренги воинов, образуя коридор. «Приветствуем главу дома!» — загрохотал чей-то голос. «Крейн! Крейн! Крейн!» — загудели воины, стукая себя кулаками в грудь и громыхая оружием. Мне подобное не очень нравилось, но я уже успел понять, что это необходимо. Такое показушное приветствие поддерживает статус дома, его дисциплину. Если бы глава явился, а никто даже бы не шелохнулся, «Грош цена такому дому!» В конце воинского коридора меня встречал низкорослый бородач в серебряно-красном доспехе с моим гербом на плече. Когда я оказался в 20 метрах от него, он опустился на одно колено и склонил голову. Глава? Поднимись, приказал я, и, когда он исполнил приказ, спросил: Кто ты? Лансадхингу, Хингу, глава! Старший Фумио назначил меня командиром гарнизона Ладона. А где он сам? «Не в городе. Решает один важный вопрос, но должен к вечеру вернуться. Нам не сообщали, что вы собираетесь посетить город, иначе бы мы...» «Не стоит. Я пришел посмотреть, как дела у моих людей. Я проведу вам экскурсию, глава». Хотя на деле показывать было не так уж и много. Просто жилой район, который на скорую руку был переоборудован в импровизированную крепость. Куда больше меня интересовал другой вопрос который я сразу же переадресовал Лансаду. Как обстоит дело с бунтовщиками? Сложно обстоит. Далеко не все приняли вас как главу, но таких меньшинство. Воины уважают силу, а вы не только одолели бывшего главу Варга, но и самого генерала Танадара. О подобных людях складывают истории, а многие хотят оказаться частью такой истории и говорить, что дрались плечом к плечу со знаменитым героем, сражались с его врагами. Я хмыкнул, услышав это. Вот уж не думал, что меня будут сравнивать с героями истории. Старший Фумио с людьми как раз отправился за группой отщепенцев. Они ограбили наш склад провизии и попытались сбежать в горы. Мне об этом не доложили. Это случилось сегодня ночью. Старший Фумио решил, что нужно спешить и догнать их, прежде чем они смогут укрыться в горных пещерах. Понятно. Что еще? На самом деле дела в ладони обстояли удивительно неплохо. Как озвучил Лансаду, большая часть воинов секты не испытывала такую уж большую преданность. Для них секта несокрушимого алмазного солнца была местом, где можно заработать, и на деле им было плевать, за кем идти, лишь бы был кров, пища и звонкая монета. Это для меня открытием не было. Преданность людей зарабатывается долгие годы, и то в основном через лидеров. В Главе дома преданы главы павильонов, им, в свою очередь, старшие офицеры, а тем рядовые солдаты. Если в середине этой пирамиды оказался ненадежный человек, то о какой преданности солдат ниже может идти речь? Хотя все-таки нельзя сказать, что все воины Варга вот так взяли и перешли под мое начало. Фактически непосредственно под мое руководство перешло около двух тысяч человек, большая часть которых так и осталась в ладони. Хотя некоторых, кто особенно вызывался, отправили в Гарут в подчинение Гарроны. Скорее всего, среди них были шпионы, но мы понимали это изначально. Лучше всего обнаружить их и фильтровать сведения, которые они будут получать. Еще около трех-четырех тысяч сейчас находятся под контролем домов, ранее преданных Варгу, но ныне принявших мое покровительство. И лишь время покажет, насколько они действительно будут преданы мне. А вот сколько именно людей ушло, сказать было сложно. Списки воинов, что служили секте, были уничтожены вместе с местной библиотекой, но, по прикидкам Лансада, где-то тысяча-полторы. Не все они стали бунтовщиками и вредителями, кто-то просто решил оставить воинское ремесло, кто-то отправился в другие города и провинции на поиски иной работы. Враждебной силой считается примерно треть часть которой уже была разбита и казнена в первые дни после сокрушения секты. То были самые глупые и дерзкие. Стоило мне покинуть ладон, как они открыто призывали к бунту, и таких быстро задерживали, а затем казнили. К слову, а где сейчас находится моя названная сестра? Все ли у нее хорошо? От вопроса лицо провожатого вытянулось, и он икнул. — Так это... голова, она же... Я постучал в дверь и поинтересовался, можно войти? «Минутку», — раздался уставший голос, а вскоре мне дали разрешение войти. Сильва лежала в кровати, смертельно уставшая, бледная, с темными кругами под глазами и младенцем на руках. «А я еще думал, что у меня утро было бурным», — сказал я ей, на что женщина попыталась улыбнуться. Шутка и впрямь ее позабавила. «Как самочувствие?» Вряд ли ты сможешь понять, братец. Сарказма Сильва скрывать не стала. Для этого тебе нужно проносить под сердцем живое существо, а когда оно достигнет размера взрослой кошки, выдавить из себя. Ощущения непередаваемые. Сильва несколько мгновений после этого смотрела на меня, а потом поняла, что, наверное, погорячилась. Она вздохнула и уже спокойнее сказала. — Извини, утро их прям вышло просто чудовищным. Я кивнул все прекрасно понимая. Кто родился? — Мальчик, — ответила она лишь после паузы, и то очень нехотя. Она понимала, что он был наследником Варга, и его могли использовать против меня. Впрочем, меня самого данный факт не очень-то волновал. Ребенок не виноват в прегрешениях своих родителей, так что вредить ему я не собирался. — Уже решила, как его назовешь? Она кивнула. — Дархал. — Как отца понял я. Кажется, именно так звали прошлого главу дома Контор, старшего брата Рамея Контора. Хорошее имя. Я тоже так считаю. Женщина посмотрела на младенца в своих руках и улыбнулась. Искренне и тепло. Не хочешь перебраться в Гарут? — предложил я. Мне кажется, там мы сможем обеспечить тебе гораздо лучший уход. Хочешь взять в заложники? — вздохнула Сильва. Вовсе нет. Я не дура, знаю, как это делается. Часть людей присягнула тебе, потому что мой сын — будущий наследник секты несокрушимого алмазного солнца, того, что от нее осталось. Он твой серьезный политический оппонент, пусть не сейчас, а когда вырастет, и его стоит держать под замком или вообще подстроить несчастный случай. Я не собираюсь вредить тебе или твоему сыну, Сильва. В какой-то мере ты теперь часть моей семьи а я подобным не разбрасываюсь. Ты права, твой сын в теории может стать мне угрозой, особенно учитывая, что я убил его отца. Но мне хотелось бы, чтобы он воспринимал меня как дядю, а не как врага. А оставаясь тут, ты даже против своей воли можешь оказаться втянута в заговор. Ты уверена, что сама этого хочешь? Что если сюда придут воины, десятки воинов, и потребуют от тебя действий против меня? Ты можешь отказаться, и тебя, скорее всего, убьют. А Дархала заберут и воспитают так, как сочтут нужным. А если согласишься, то тебя убью уже я за предательство. Угрожаешь? Просто хочу, чтобы ты поняла ситуацию. Сейчас она очень нестабильна и будет лучше для всех, если ты отправишься в город. Я могу доставить тебя туда самостоятельно в ближайшие дни. А когда с бунтовщиками будет покончено, когда остальные дома признают мою власть, можешь отправиться сюда... Или в любое другое место. Назначу тебя главой какого-нибудь города и дам воинов. Дом Контор продолжит существовать в твоем лице. Как благородно, съязвила женщина. Ты не на того человека вымещаешь злость, Сильва. По правде говоря, все это уже начало меня утомлять. Не я убил твоих близких, не я лишил тебя дома. Не ты, криво усмехнулась она. Да, вины Варга тут гораздо больше. Он убил моих близких. «И, лорд, как же я его ненавидела! А затем полюбила, сама не понимая, почему!» И она просто заплакала, крепче прижимая к груди сына. «Проклятие!» — рыдала она. «Я любила этого ублюдка, понимаешь, любила. Он отнял у меня все, а я абсолютно все. И в итоге у меня остался только он. А потом пришел ты и отнял и это, и ничего не вернул взамен» только растоптал то, что осталось от моего дома. Я ненавижу тебя, Натаниэль Крейн, ненавижу за все. Но еще больше я ненавижу себя». На этих словах Сильва горько разрыдалась. Это длилось несколько минут, и все это время я хранил молчание. Отошел в сторону и оперся спиной к стене. «Успокоилась?» — спросил я, видя, как она вытерла слезы. «Да». «Тогда приводи себя в порядок». Я заберу тебя сегодня в Гарут, раз уж тут». «Хорошо». Сильва спорить не стала, и я ее временно оставил. Некоторые ее слова стали для меня откровением, но лишь уверили в том, что бросать ее на произвол судьбы нельзя. Подобные настроения могут использовать мои враги и в будущем обернуть их против меня. Внутренние конфликты внутри дома мне не нужны. Я как раз покинул дом, где жила Сильва, когда в отдалении услышал Гонг, сообщающий о том, что что-то произошло. Его Гул сильно отличался от оповещения о том, что я прибыл в город. Лансада, что сказал, будет меня ждать, тоже не обнаружилось. Видимо, он получил сообщение раньше, чем я покинул здание, и не стал меня дожидаться. Что ж, мне тоже стало интересно, что случилось, и я последовал в сторону главного городского управления. Мы проходили мимо него, когда Лансат проводил экскурсию по Новому Ладону. А вот и сам Лансат разговаривает о чем-то со своими людьми, но при моем появлении раздал им короткие команды и отправил с поручением. «Что-то случилось?» — спросил я его. «Вроде того. Нескольких моих людей только что убили. Очень сильный тип, взявшийся непонятно откуда. Любопытно его описание. Говорят, что это демон в соломенной шляпе, с лицом черепом и полыхающим взглядом.